Живлять его в себя, чтоб работать с ним. Для начала в памяти растянул как резину ту долю секунды у магазинчика, что показало ему среди покидавших автобус людей согнутую в коленном суставе ногу и руку с сумкой. Он утвердил человека на земле, он вместе с ним пошел к шоссе, он обогнал его и теперь чуял его лопатками, затылком, свободным от рюкзака плечом. Кто-то из приехавших задержался у ларька с творогом и сметаной, остальные, кроме человека с сумкой, пошли к просеке. Не исключено, что некоторые избрали маршрут Бузгалина, однако между ними и человеком образовалась дистанция метров в пятьдесят. Человек врезался в поток машин, оказался в лесной полосе, и поток отрезал его от идущих сзади. Рискованно поступил человек, весьма опрометчиво, потому что очутился один на один с жертвою, мысленно вцепился в нее. Каждый шаг свой вымеряет и выверяет применительно к тому, кого намеревается убить, и, следовательно, подпадает в под неощущаемую им волю противника. Бузгалин на мгновение приостановился, перекладывая рюкзак на правое плечо, и уже этим сбил преследователя с ритма ходьбы с рассчитанной последовательностью действий. Десять-пятнадцать секунд миновало, а спина шадшего в развалочку Бузгалина защитилась то осиную то березою. Выстрел, понятно, не должен услышаться никем. И самый благоприятный момент близился. Уже подвывал на подъеме двигатель многотонного грузовика еще двадцать секунд, и рев его заглушит даже очередь из автомата. Бузгалин подал себя отличной целью, выйдя на открытый поворот тропы, чтоб тут же, когда грузовик появится, отринуть тело в сторону, пригнуться, будто увидев что-то любопытное под ногами. И услышал всхлеп березы, в ствол которой смачным шлепком вошла пуля. Выпрямился, сделал два длинных шага влево и вновь оказался за щитом русских березанек, давших ему возможность злорадно усмехнуться. Ведь наемный человек сейчас... Это уж точно выругался сквозь зубы. Ему начинало изменять выдержка. Теперь он вложит всю сноровку в следующий выстрел, если, конечно, совладает со своим дыханием, которое сбил у себя бузгарин, вызвав у преследователя учащение пульса. Да еще и споткнулся, что, однако, на преследователя не повлияло. Поняв, с кем имеет дело... Он согнал с себя некоторое понебрежение к жертве и готовился вложить в выстрел все нажитые и сохраненные годами навыки. Вложил и поторопился. Отличный стрелок, прекрасная рука, превосходное оружие, великолепный глаз, а пуля срезала ветку чуть ниже левого уха бузгалина, который, чтобы не терять контакта со стрелявшим, Огорченно присвистнул и огорошенно покачал головой, будто это из его пистолета вылетела невезучая пуля. Продолжая безошибочную игру, он безвольно, обреченно замешкался, недоуменно озираясь, явно напуганный чем-то. И человек сзади размяк на несколько секунд, не зная, что делать дальше. А когда спохватился, Вузгалин резво пошел дальше, что было ошибкой. Впереди оголенное пространство, 20 метров, без какого-либо прикрытия. Он, цель, на долгие десять секунд окажется в досягаемости нескольких пуль, очереди выпущенных из автоматического пистолета, и прыгай в сторону, падай, отползай, ты на виду как заяц в тире, и ничто уже не отдернет палец от спускового крючка.